Мы сейчас неподалеку от храма. Надо завернуть туда и попроситься переночевать. А завтра поговорим с картографами и географами. Если фараон призовет меня к себе, его слуги не смогут меня найти, — задумчиво промолвил Таита. Давай повидаемся с ним, прежде чем снова покидать дворец. «Останови колонну здесь», — велел Диметр Хабари. «Останови немедленно». Он вновь повернулся к Таити. «Не хочу тебя тревожить. Однако я знаю, что время нашей с тобой встречи истекает. Меня преследуют кошмары и мрачные предчувствия. Несмотря на то, что вы смиренным защищаете меня», «Ведьма скоро расправится со мной. Дни мои сочтены!» Таита посмотрел на мудреца. С самого утра, с тех пор, как он увидел зловещую ауру Соя, его тоже одолевали мрачные предчувствия. Он подъехал к Паланкину и принялся разглядывать морщинистое лицо старика. И с тоской понял, что Диметр прав. Его смерть близка. Глаза стали почти бесцветными и прозрачными, но в их глубине Таита разглядел движущиеся тени, очертаниями, подобные голодным акулам. Ты тоже это видишь, спокойно сказал Диметр. Ответ не был нужен. Таита повернулся к Хабаре. Разворачивай колонну. Мы едем в храм Хатор. До храма было чуть больше лиги. Они некоторое время ехали молча, но вот Диметр снова заговорил. «Ты выиграешь в скорости, если тебя не будет задерживать мое дряхлое изношенное тело». «Ты слишком суров к себе», — упрекнул Таита. «Без твоей помощи и совета я бы не смог зайти так далеко». Я бы хотел оставаться с тобой до конца охоты и присутствовать при убийстве, но этому не бывать. Он помолчал и продолжил. Как справиться с Сое? Один способ напрашивается сам собой. Если фараон узнает, что Сое околдовал Ментаку, узнает, какие изменнические мысли он ей внушает, Он пошлет стражу схватить пророка, и ты получишь возможность допросить его под пыткой. Я слышал в фивах, заплечных дел мастера весьма искусны. Тебе не притит мысль о пытке? Я не колебался бы ни мгновения, будь хоть малейшая возможность, что боль сломит Сое. Ты, однако, видел его. Он с радостью умрет, защищая ведьму, и так настроен на нее, что она почувствует его муки и догадается, чем они вызваны. Она смекнет, что фараону и Ментаке известно о сетях, которые она плетет вокруг них. А это было бы смертельно опасно для царской читы. Верно, кивнул Диметр, Более того, Ментака бросится защищать Сое, и Нефер поймет, что она участвует в заговоре против него. Это уничтожит их любовь и взаимное доверие. Я не хочу этого. Тогда нужно надеяться найти ответ в храме. Жрецы увидели их издали и послали навстречу двух послушников. Те провели гостей вверх по пандусу к главному входу в храм. На ступеньках ждала верховная жрица. «Рада видеть тебя, маг. Я собиралась послать вестников Фивы, чтобы сообщить тебе. Брат Нубанг с величайшим усердием выполняет твою просьбу и готов представить свои находки. Но ты опередил меня». Она ласково улыбнула стоите. «Добро пожаловать». Храмовые девушки готовят тебе покои на мужской половине. Можешь оставаться с нами, сколько пожелаешь. С нетерпением жду ученых бесед с тобой. Ты добра и великодушна, матушка. Со мной еще один маг, человек большой учености и известный. И ему добро пожаловать. Твои свите дадут кровь и еду в помещениях для конюхов. Они спешились и вошли в храм. Мирен поддерживал Диметра. В главном зале перед изображением Хатор, богини радости, материнства и любви, они задержались. Она была изображена в виде огромной пегой коровы, чьи рога были увенчаны золотой луной. Жрица помолилась и попросила послушника показать Таити и диметру, отведенное для них помещение. Тот провел их в маленькую каменную келью, где у стен лежали тюфяки и стояли кувшины с водой. «Я вернусь в час обеда, отведу вас в трапезную, там с вами встретится брат Нубанг». Когда они вошли в трапезную, там уже обедало около пятидесяти жрецов. Но один из них вскочил и заторопился им навстречу. «Я Нубанг, добро пожаловать!» Высокий, худой, с изможденным лицом, Но в эти трудные времена в Египте вообще мало тучных, и еда была скромной, чашка похлебки и небольшой кувшинчик пива. Все ели молча уныло, за исключением Нубанка. Тот непрерывно болтал. Голос у него был скрипучий и держался напыщенно. — Не знаю, дотянем ли мы до утра, — сказал Таита Диметру, когда они вернулись в свою келью, И собирались ложиться спать. День будет долгий. Придется беспрестанно слушать доброго брата Нубанка. Его познания в географии утомляют, заметил Диметр. Ты выбрал очень верное определение, Маг. Таита отвернулся. Солнце еще не взошло, когда послушник пригласил их завтракать. Диметр, казалось, ослабел, поэтому Мирен и Таита осторожно помогли ему встать смотраться. Прости, Таита, я плохо спал. Сны? Спросил Таита на Тенмасе. Да. Ведьма подбирается ко мне. У меня больше нет сил сопротивляться. Таиту тоже преследовали сны. В них возвращался питон. Даже теперь его звериный хищный запах стоял у магов в ноздрях и гортане. Но Таита, скрывая дурные предчувствия, уверенно ответил Диметру: Нам еще предстоит долгий путь тебе и мне.